Мари с удивлением заметила, что дверца обычно заперты на замок распахнуты. Ей хорошо было видно отцовскую дорожную лисью шубу, которая висела у самой дверцы. Щелкунчик очень ловко вскарабкался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Он изо всей силы дернул кисть, и тотчас из рукава шубы спустилась изящная лесенка кедрового дерева. — Не угодно ли вам подняться, драгоценнейшая мадемуазель Мари? — спросил Щелкунчик. Мари так и сделала. И не успела она подняться через рукав, не успела выглянуть из-за воротника, как ей навстречу засиял ослепительный свет. И она очутилась на прекрасном благоуханном лугу, который весь искрился, словно блестящими драгоценными камнями. — Мы на Леденцовом лугу сказал Щелкунчик, — а сейчас пройдем в те ворота. Только теперь, подняв глаза, заметила Мари красивые ворота, возвышавшиеся в нескольких шагах от нее посреди луга. Казалось, что они сложены из белого и коричневого испещренного крапинками мрамора. Когда же Мари подошла поближе, она увидела, что это не мрамор, а миндаль в сахаре и изюме почему и ворота, под которыми они прошли, назывались по уверению щелкунчика миндально-изюмными воротами. Простой народ весьма неучтиво называл их воротами обжор студентов. На боковой галерее этих ворот, по-видимому, сделано из ячменного сахара, шесть обезьянок в красных куртках составили замечательно военный оркестр который играл так хорошо, что Марис, сама того не замечая, шла все дальше и дальше по мраморным плитам, прекрасно сделанным из сахара, сваренного с пряностями. Вскоре ее овеяли сладостные ароматы, которые струились из чудесной рощицы, раскинувшейся по обеим сторонам. Темная листва блестела и искорилась так ярко, что ясно видны были золотые и серебряные плоды, висевшие на разноцветных стеблях и банты, и букеты цветов, украшавшие стволы и ветви, словно веселых жениха и невесту и свадебных гостей. При каждом дуновении зефира, напоенного благоуханием апельсинов, ветвях и листве подымался шелест, а золотая мишура хрустела и трещала, словно ликующая музыка, которую увлекала сверкающие огоньки, и они плясали и прыгали. «Ах, как здесь чудесно!» — воскликнула восхищенная Мари. — Мы в Рождественском лесу, любезная мадемуазель, — сказал Щелкунчик. — Ах, как бы мне хотелось побыть здесь! Тут так чудесно! — снова воскликнула восхищенная Мари. Щелкунчик ударил в ладоши, и тотчас же явились крошечные пастухи и пастушки, охотники и охотницы, такие нежные и белые, что можно было подумать, будто они из чистого сахара хотя они и гуляли по лесу, Мария их раньше почему-то не заметила. Они принесли чудо какое хорошенько золотое кресло, положили на него белую подушку из пастилы и очень любезно пригласили Мари сесть. И сейчас же пастухи и пастушки исполнили прелестный балет, а охотники тем временем весьма искусно трубили врага. Затем все скрылось в кустарнике. Простите, — Дорогая мадемуазель Штальбаум, — сказал Щелкунчик, — простите за такие жалкие танцы. — Но это танцоры из нашего кукольного балета. Они только и знают, что повторять одно и то же. А то, что охотники так сонно и лениво трубили в трубы, тоже имеет свои причины. Банбаньерки на елках, хотя и висят у них перед самым носом, но слишком высоко. А теперь не угодно ли вам, Пожаловать дальше. Да что вы, балет был просто прелесть какой, и мне очень понравился, сказала Мари, вставая и следуя за щелкунчиком. Они шли вдоль ручья, бегущего с нежным журчанием и лепетом и наполнявшего своим чудным благоуханием весь лес. Это апельсиновый ручей, ответил щелкунчик на расспросы Мари. Но. Если не считать его прекрасного аромата, он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с лимонадной рекой, которая, подобно ему, вливается в озеро миндального молока.